Она лежала в тиши и слушала темноту, а темнота окружила Эржбету тяжелыми крыльями, ластясь и вздыхая. Иногда темнота решалась заговорить, но голоса ее были невнятны, будто звала «Ну куда?». Эржбете не хотелось открикаться, и она пряталась от темноты, тогда та начала плакать. Отчаявшись добиться своего срезами, принялась лепить лица. Отец, совсем и строгий, а Эржбетя улыбается, и улыбка его красива, потому что еврей Ноам сделал ему хорошие зубы. Мать, хмурая, деловитая, смотрит неодобрительно. Орошля. Рошля, её лицо проступает смутно и вызывает злость. Ференц. Его темнота показывает долго, любовно вырисовывая каждую черточку. Дети. Чего им надо? Пусть отстанут. Глаза Ференца становятся зубренными и пустыми, а после превращаются в хитрые зенки Ноама. И вот уже сам еврей стоит перед Эржбетой. Укоризненно трясет пальцем. «Ты бы все равно умер». Отвечает Эржбета, и знает, так оно и есть, и тут же зрится. «Ты меня обманул, ты дал мне книгу, которую нельзя прочесть, разве это правильно?» Хитро щурится, идет бочком, тянет одну ногу, точно охромевший. «Кровь!» Отчетливо складывается слово на неподвижных нуамовых губах. «С крови начать надо!» Все написано, всё!» Но я не могу прочесть. Ты умная. Умная, как мужчина, и даже умнее мужчин. Но этот ум не дал ключа. И Ноам, с милостивившись, дает подсказку. Книги тоже любят зеркала. Не слушай его. Второй тенью из темноты выступает тетка. Она страшна, она нога, как когда-то во сне, но теперь ее белое тело покрыто черными пятнами, а горло перечеркивает широкая рваная рана. «Не слушай, посмотри на неё и стань такой уже. Ты думаешь, что сила у ваших богов? Они давно уже слабы. Визжит Нуам. Что ей ее боги, кроме мук смерти?» А что дало тебе твое знание? Срипые глаза тетки смотрят на карлика. Ничто не может дриться вечно. Ни молодость, ни жизнь. Ты просто испугалась. Она другая. Она дойдет до конца. Она не сможет уйти от судьбы. Эти двое сцепились, как две вороны, за одну хлебную корку. И хриплые их голоса мешали Эржбете. Посмотри, девочка моя, вспомни. Ты умела видеть, ты знаешь правду, и знаешь, что сколько бы ни было дорог, но ты придешь к одной двери, и дверь встает перед держбетой. Она сделана из дуба, вырезана из цельной его середины, и выглажена до блеска. Три широкие полосы перетягивают ее, и рыжими глазами на них шляпки гвоздей. У этой двери нет ни ручки, ни замка. Зато имеется щель достаточно широкая, чтобы просунуть в нее руку или тарелку с едой, как с собаке. «Смотри, помни, не пытайся изменить судьбу». Рука выныривает из щели и скребёт камень грязными когтями. Эржбета кричит. Эржбета открывает глаза. Над ней не темнота, но темная ткань со знакомой вышивкой тяжелый просто не промокры пропитавшись потом, перины сбились, и меховое одеяло тоже жарко. И камин добавлял жара. У него застыла сгорбленная черная фигура, которая почувствовала выжбетен взгляд, вздрогнула. Госпожа, сколько неприкрытой радости в том голосе? Госпожа, вы пришли в себя. Да, дорта. «Мы так волновались, госпожа! Вы так долго режали. «Как долго?» Дорта не спешит отвечать, мнется. «Говори!» «Осень на переломе!» «Невозможно!» «Но меж тем по лицу Дорта видно, правда!» «И слабость, собственная, непривычно, подтверждает!» «Лето на изрёте!» «Означает, что не один месяц Ржбета в постели провела!» «У Дорты ледяные руки!» «Вы вся горите, госпожа!» «У вас рехорадка, как у Ноама. Это запоздавшая месть его?» «Господин Ференц велел священника звать посреднее причастие». Шоподорт Дорты становится злым». «Он думает, что вы скоро отойдете». «Нет, конечно, вы не умрете так. Не так». «Иначе у Эржбета иная судьба и иная смерть, если она смирится». «Моя книга». Дорта понимает с полуслова и прижимает палец к губам. «Тише, госпожа. Ваши вещи в сохранности, но, но лучше пока забыть о них. Зеркало принеси». «Внутри пустота и холод. Что значит? Иссякри ржбетин силы, вытекри, как кровь из зубленной шеи. А с ними ушла и красота». Зеркало темно, гладкая поверхность его отторгает отражение, как желудок Иржбета отторгает сдобренное травами вино. Другой напиток ей нужен. И Дорта, не дожидаясь приказа, приносит гребень. Она наклоняется над кроватью, шепчет. «Я новенькую нашла. Я сама расчесала ей волосы». Гребень едва-едва теплый. но чтобы подняться с постели, хватит. А дальше Эржбета сама справится. попросил поднести ее поближе к окну, графиня на дожди дожидалась рассвета, И с первым лучом солнца коснулась волос. Скользил гребень по ним, вплетая, не ленты, чужую жизнь. Поил тело молодым теплом, волшебным духом. Мало. Хватит. Ференс явился на следующий день. Почему-то остановился в трех шагах от кровати, замер, избегая взглядом мэржбету. Что за странное выражение на лице его? «Ты очень бредна», — сказал он медленно, — «и очень слаба». Он силён, от тела исходит жар, свойственный людям горячим и безудержным. «Я рада видеть, что ты здоров». Я испугалась, что это животное убьет тебя. По лицу Ференца бегут тени. Ты очень смелая для женщины. Я Батори, а Батори означает «храбрый». Ржбета вымучивает улыбку. Этот разговор рождает беспокойство. Неправильный он. Не те слова должен говорить Ференц и смотреть ему следует иначе. И обнять бы жену поцеловать, лаской вознаградить за жизнь спасенную, не будь ее, умер бы. Он же стоит, молчит, а затем тихо выходит, оставляя Ржбету в раздумьях и подозрениях. Верная Дорта, чуя страх госпожи, уходит, чтобы вернуться со страшной новостью. О новой жене задумался Ференц. Сначала он сильно испереживался, каждый день о вас спрашивал, а вы все не просыпались и не умирали. И лекарь, который пришел, кровь выпустил трижды, а после сказал, что, дескать, в голове у вас крепко ушиблась, и надо отворить, чтобы и оттуда дурную кровь выпустить. Ференц запретил отворять. В ловких пальчиках дорты трепещет шерстяная нить, Скачет кудерь, тянет из овечьей шерсти белую струну, выплетает ворсинка к ворсинке, как рассказ нынешний. Но пиявок все ж ставили, сюда и сюда. Дорта показала на себе и передернулась. А когда не помогли, то врача прогнал и молиться верил. Сам тоже молился, только... Говори. Она бы и без понукания сказала «Верная, честная Дорта», но в глазах ее Эржбета видела страх и обиду. Не за себя, за хозяйку. Гонец прибыл из Вены с письмом от императора. Он сочувствие выражал, и... и они все думали, что вы вот-вот умрете. «Эференс станет свободен». Злость придала силы. Эржбета сама села и отмахнулась от Дорты. «Они сговорились?» «Да». А Эржбета посмела выжить, и теперь выходит, что договор этот придется разорвать. «Я видела ее портрет. Одним глазком только, но... она красавица». Эржбета бросила взгляд на зеркало, лежавшее в ногах. «Нет-нет, госпожа, вы оправитесь. Вы снова станете красивой, как прежде». «А прежде ни одна женщина не могла сравниться с вами. Ваша кожа бела, а волосы темны. Ваш стан тонок, будто клинок болгарский. Ваша речь тиха, а смех подобен голосу ручья. Прекрати!» «Если бы могла, Эржбета отвесила бы на халке пощечину. Зачем говорить о том, что было?» «Потемнела белоснежная кожа, и незримый Эржбетин враг расписал ее тонкими морщинами». Сухими стали волосы, а голос обрел воронью хрипоту. Та другая, верно, молода. Молодость же всегда прекрасна. Больно, будто все же дотянулся умирающий бык. Пронзил ржбету рогом своим прямо в сердце. Вот так Ференц, возлюбленный супруг, пивший из ржбеты жизни силы, отплатил за любовь, предал, заживо похоронил. Не станет Эржбета плакать по-неверному. Уймет боль и, сил, набравшись, вернет все прежнее. Легка колдовская любовь и подобно луне. То полна, то пуста, ненадежно. А Дорта еще не все сказала. Сберегла самая тяжкая напоследок. Она сильно господину приглянулась. Уже три письма написала отцу ее. И еще одно сегодня отправил. Писал его долго, а после мрачный ходил. «Что в письме?» «Злое!» Чует сердце, ноет сердце, как никогда прежде. А дорта протягивает серую трепицу с перерисованными буквами. И пляшут они, отказываясь складываться в слова. Читает Эржбета, хмурится. И чувствует, как ворочается, выходя из сердца, бычий рок». Месяц сох и возродился напившись зыбкого света звезд. Он пожирал их одну за другой, а сам становился шире и белей. Точно так же берело кожа эржбеты, выталкивая из себя морщины. День, два, неделя, визит Ференца, вежливые слова, которые должны быть сказаны, и задумчивый взгляд. Больше на черного бея не действовали чары. То ли угасла сила эжбеты, то ли ослабли сами боги. А может, Ференц стал сильнее, и спив еще живой бычьей крови. Об охоте говорили многое. Но теперь все больше о том, что именно Ференц жизнью рискнул, спас жену от зубра. И слышалась в тех словах печаль и робкая надежда. А после она сменилась иной. «Говорят...» Шептала Катрина, выплетая косы. «Будто господин писал в монастырь письмо, а с ним отправил три серебряных чаши и обещал золотое покрывало на алтарь и крест жемчужный византийский». Эржбета глядела не в зеркало, но в окно, за которым сизым дымом плыл рассвет. «Что, если настоятельница согласится? А она согласится, потому что не посмеет на дожде отказать». «Приедет сюда». Ференс думает, будто так просто избавиться от опостырившей супруги, вызвать монахинь и отдать им Эржбету навеки заточить в каменной скале, которая смотрит на мир коротовыми норами древних ходов. «Сыра гора, холоден камень, света мало». И вскоре глаза привыкают к полумраку, А тело пропитывается плесенью и ароматными травами, Что воскуряют перед алтарем. Тяжко живут монахини в тишине и молитве, В запрете слово лишнее молвить. Славятся своей святостью, Да только не помогает она продрить годы. Год пройдет, и сохнет ржбета, Другой и вовсе умрет, Совесть Ференцеву освободив. Я, Батори, сказала Эржбета себе, Катрине, но та ответила. Да, госпожа, однако он придумал сделать так, что ваш род за вас не вступится. Он позовет священников, которые скажут, будто на вас лежит проклятие. Сам он проклят, предатель, пусть бы умер, пусть бы сгинул под турецкой саблей или под звериными копытами. Пусть бы оставила тебя печаль до тоску, Но не эту ярость, что сжигает Эржбету ныне. Люди в замке мрут, много мрут, часто мрут. Люди легко мрут, — возразила Эржбета, И, встретившись с прислужницей глазами, Осипшим голосом берела. Продолжай, дело-то ваше, мрут частенько, Да только тут, как поглядеть. «А если Ференц скажет поглядеть, что это неспроста, то все так и поглядят. И хорошо, если в проклятии обвинят, а не в колдовстве. Колдовство — дело опасное». Черная книга, лежавшая на дне сундука, хранила тайны. Не было у Эржбеды силы времени, чтобы извлечь книгу, поставить перед зеркалом и поглядеть, верна ли подсказка мертвого Ноама. «Иди, Катрина, иди!» Эржбета сама подала последнюю булавку с жемчужным навершием. «Скажи моему супругу, что я спущусь, и пусть ее Илона приведет в зал детей, а Фицке смешить всех. Хочу, чтобы радостно было в доме моём!» Поклонившись, Катрина выскользнула за дверь. «Тень из теней, верная, до поры до времени!» Эржбета же, подойдя к столику, вынула коробку с письменными принадлежностями, перебрала стила и перья, ровно разрезанные куски пергамента, железный ножик и чеканную чернильницу, крышку которой оседлал дракон. Взяла она коробочку с белым морским песком и беречьими кистями, стряхнула с подноса курца и браслеты, высыпала песок и, разровняв, прижала ладони. А после уставилась на четкие отпечатки. Камень, всюду камень, комнатушка кредка, из которой не выбраться, ни окна, ни двери. Дверь есть, но грязная, она почти срослась с камнем, скрылась от глаз человеческих. Душно, вонь стоит в комнате, пахнет гнилым телом и немощью людской. Жажда горла сводит, голод точит тело и ломит, крутит кости. Это будет? Будет. Эржбета видела себя, иссушенную болезнью, пойманную в каменный капкан, так же ясно, как видела некогда мучения тетки. Две дороги вели к тому пути. Одна была короче, другая длиннее. Так стоило ли выбирать? Двести самых лучших восковых свечей освещали зал, Алым заревом пылал камин, И суетились поварята, поворачивая вертел с целым кабаном. И ныне с реблюда с пирогами, начиненными дичью, С цельными фазанами, умело украшенными пером и золоченными нитями, С гусями и курами, с олениной и бужениной, Медленно выплыло блюдо с двухпудовым осетром, чешуя которого была разрисована. Свистели дудки, прыгал Фицко, подкидывая пылающие головни. Ходили на руках акробаты, танцевал дрессированный медведь. Веселил салют. «Слава! Слава доброй хозяйке, смерть победившей!» Вот сидит она, как прежде, рядом с супругом своим, вот стоят дети, продолжение великого рода, слава и честь его. Вот мрачной хранительницей чести той, возвышается ее Илона. И столь же мрачен Ференс на дожди, Черный бей и герцог, любимец императора, печать тоски неведома регла начало его. Не смеется Ференц, не пьет вина, не глядит на ужимки карлика, не провожает взглядом новых служанок. Недобрые думы бродят в голове его, зреет решимость. И темнеют темные глаза графини, когда смотрит она на супруга, и береет белая кожа. Шепчутся люди «Быть грозе!» Слушают люди «Не свистит ли ветер?» Не несет ли стук копыт до да скрип монастырской повозки? Думают люди, не пора ли собирать сундуки, прячь ткани и серебро, приправы и золото, приданным новой Христовой невесте? Не бывать тому. И ласковая улыбка появляется на Иржбетиных губах и прислоняется графиня к супругу, заглядывает робко в глазах, о прощении умоляя хотя не видит за собой вины. И отворачивается Ференц. Он не привык менять решения. После станут поговаривать, что именно после того пира, устроенного внезапно, заболел черный бей. И злые языки усмотрят в том очередное свидетельство колдовства. Скажут, что сменяла Эржбета свою жизнь на жизнь мужа. Будут неправы. Не меняла она жизнь. Смерть! Отдала. Белый порошок, привезенный ноамом из италии хранимый для случая особого, растворился в воде, а вода пропитала рубаху. Эржбета сама ее шила, сама и расшивала серебряными нитями, даже жемчугом речным, выплетая узоры тайные. Сама и поднесла супругу, попросив о малом примерить. Надел. Два дня носил Ференс дар. Надеясь темынять подозрения жены, последнюю благодарность за заботу ей выказывая, а на третий день за не мог. Медленной была его смерть, и верным псом сторожила ее у постели мужа. Она позвала всех врачей и каждому подарила поперстню, пообещав, втрое больше, если сумеют помочь супругу. Врачи старались, они пускали кровь и прикладывали горячее железо к пяткам, ставили пиявок и обкладывали больного сырой печенью, растворяли куски мумии в вине и чеснок мешали с молоком. Они были беспомощны пред тенью, замерзшей у изголовья, и друг за другом отступали, разводя руками. А в январе ворота Чети отворились, выпуская гонцов, Случилось страшное, печалься, Венгрия, умер черный бей, гроза и защита слабых, лей слезы, бей в колокола, скорби, как скорбит, верная Эржбета. Окруженный домочадцами, Ференс на дожди скончался в Чейте 4 января 1604 года в возрасте 49 лет. Несколько дней вокруг гроба его горели сотни восковых свечей, и бледная Эржбета стояла на пороге дома, встречая родственников. Со всей страны летели они, спеша отдать последнюю дань человеку, чье имя мечом и кровью вписалось в историю мира. Эржбета подошла к гробу на четвертый день, когда в душном выжженном огнем в воздухе явно ощущалась уже тересная гниль. Она дышала ею и смотрела в лицо человека, убившего ее сердце. Он был красив, в нарядной одежде, расшитой золотом и жемчугом. С мечом в одной руке и крестом в другой ференц лежал в дубовом гробу. И плакальщицы, стаи воронья, расселись на лавках. Они голосили и заламывали руки, шептали молитвы и сыпали причитаниями, как крестьянин зерном. Слова разбивались, о камень, а слезы мочили черные платки. Повторили плакальщицам голоса цыган, стянувшихся со всей округи. Их пёстрые шатры и кибитки заполонили внутренний двор чейте, а костры поднимались до самых небес. И на ночь четвертую Эржбета верила погасить свечи и прогнала плакальщиц. Родичи расселись вдоль стен, а цыгане, врившись пестрою толпой, закружились в танце. Их гортанные голоса будили память ржбеты о давней встрече, И Дорта, робко жалость, норовя спрятаться в тени хозяйки. Присали цыгане, скакали цыганки, Золотой монетой вертелся бубен в руках, голоси маниста. И перед самым рассветом иссякли силы пресунов, Подкошенными колосьями попадали они, И лежали ниц, протягивая руки к гробу. Перенц улыбался, и улыбка его заставила трястись старика Бертони, пастора, читавшего молитвы. Голос его был слаб в доме, а на январской метели вовсе потерялся. Верно не желал черный бей слышать об упокоении. Позже, когда гости почти в память обильным возлиянием, разъехались, Эржбета пошла по замку. Она начала с самых верхних покоев, крохотных и грязных, забитых ненужными вещами. Графиня открывала дверь и закрывала глаза, по памяти перечисляя всё, чему надряжало быть в комнате. Столько лет прошло, а она помнила, и голос, о рошли, с упрёком звучал в ушах и ржбеты. Спустившись в зал, такой огромный и голкий, Эржбета не выдержала и расплакалась. Ей было страшно, ибо в тишине воцарившейся в чете виделась мерзкая харя – одиночество. Но Батори не плачут, и Эржбета справится, найдет кого-нибудь, просто чтобы согреться.